Глава 19. Кажется рано расслабилась. Все это ж жжж... неспроста. А точкой притвориться уже никто не даст, выдохнула я, поднимаясь в роскошном лифте на 41 этаж большой башни, что являлось одной из достопримечательностей страны. Был уже вечер, но готовили меня к этому свиданию с самого утра. По настоянию папочки мачеха свозила меня на СПА-процедуры, потом в салон, потом к визажисту, затем притащила какое-то дорогущее брендовое платье и такие же туфли. Украшения, что стоят целое состояние, но они выглядят вычурно. Кажется, мельком я услышала, что мой образ даже заранее заказали у некоего дизайнера. Работать мешали, мозги вынули. И ладно бы только мамуля на нервы присела. Нет, папуля примерно звонил раз в час и справлялся, как у нас дела. Не только я была в шоке от такого количества родительского внимания. Мачеха сама, мне кажется, слегка ошалела. И в ее нежном ворковании к концу дня мне отчетливо слышался рык адских псов. Кажется, папочку вечером ждет сюрприз на супружеском фронте. Я мачеху понимала. Сегодня как раз прилетает Эрика. Женщине интереснее увидеть родную дочь, которую она любит без шуток. Соскучилась. А тут бегай по салонам с пачерицей и ещё отчитывайся непонятно о чем каждый час. Сама я сводную сестрицу еще не видела, хотя у меня на смартфоне висел десяток непрочитанных сообщений от нее. Но глянув мельком первое, я остальные спокойно оставила на потом. нытье ругательство и претензии подождут. Постарайся не сильно опозориться, буркнула мне мачеха напоследок, перед тем, как усадить меня на заднее сиденье какой-то дорогущей черной машины из нашего автопарка. За рулем, естественно, был личный водитель отца. Постараюсь отпугнуть, но не на совсем, пообещала я. Ты, если этот ваш младший У окажется нормальным человеком, попробую перенаправить его внимание на Эрику. Если будет вести себя как по, как козел, «Извините, даже сестрице я такого не пожелаю». «Да кто ты такая, чтобы решать?» «Не выдержала и вспылила мачеха?» «Я слишком хорошо знаю вашу дочь». Мой вздох не был ни капли наигранным. «И нужен влюбленный по уши подкаблучник». Мужчина с характером и выше ее по положению девочку сожрет. «Оно вам надо?» «Сами разберемся. Ворчание госпожи Ян все еще слышались нотки ада. Уже не такие уверенные, она как минимум задумалась. А я мысленно перекрестилась пяткой, чтобы третий кандидат оказался таким же вменяемым, как первые два. Увы. Как только я увидела младшего У, сразу словила синий экран, потому что у меня возникло стойкое ощущение, что передо мной не живой человек, а актер какого-то турецко-корейского сериала про властного президента и секретаршу с альтернативным чувством юмора. Про ее тягу к мазохизму можно не упоминать. Она в подобном образе прошита по умолчанию. Мужчина за столиком у панорамного окна, несомненно, выглядел роскошно. Идеально сидящий на фигуре черный костюм «тройка», отполированные туфли, часы «Ролекс» и запонки, поблескивающие в свете софитов. Он сидел расслабленно, смотря куда-то вдаль. Классически прекрасное лицо с азиатскими чертами, глаза. Кажется, местные называют это глазами дракона. Пара расстегнутых верхних пуговиц рубашки и чашка горячего черного кофе на столе. Картину, словно вышедшую из каких-то женских фантазий, дополняла ненавязчивая песня саксофона и великолепный вид на ночной город 41-го этажа. Только вот вся эта магия развеялась, Стоило мне подойти ближе и обратить на себя внимание, потому как с первой же секунды Увейшинг повел себя как опытная самовлюбленная сволочь. Он несколько раз прошелся по мне взглядом хозяина этой жизни, оценивая все от одежды и сумочки до непосредственно моего тела и лица. Еще секунда, и я была снисходительно признана годной к употреблению, А потому мужчина грациозно поднялся и одним движением отодвинул мне стул напротив себя. «Добрый вечер. Присаживайтесь, мисс Ян. Что поделать?» Пришлось для начала вежливо здороваться и садиться, куда велели. Не кстати в голове всплыл текст с какого-то сайта про имена. Мне мачеха подогнала не только гороскопы кандидатов, но и полные расшифровки их имен до последней черточки в иероглифе. Имя «вейшинг» означало потребность доминировать всегда и везде, вне зависимости от того, насколько оправдано такое стремление в конкретных обстоятельствах. Конфликт с тем, кто заведомо сильнее, не пугает, а скорее наоборот раззадоривает. С возрастом меняется только весовая категория, приоритеты остаются прежними, сильнее, выше, быстрее, даже когда в этом нет практической необходимости, зато есть результат. Эрике такое точно не подойдет. А про меня и вовсе разговор не стоит начинать. И как такое отпугивать? Нахамить? Вспомнить тот самый сомнительный юмор из сериалов? Нет. Еще раз задориться, кинется покорять недоступную вершину и перевоспитывать наглую женщину. Про Орю я даже упоминать не буду, потому как результат непредсказуем. Слишком уж сильно менялось выражение лица моих отца и мачехи, когда они говорили о его семье. а я не хотела бы стать причиной серьезных проблем у моего лохматого режиссера. Еще немного подумав, я выбрала образ воспитанной робкой девочки-куколки, которую нарядили, накрасили и посадили на стульчик. Она сидит, хлопает глазами, ничего из себя не представляет интересного. Думаю, представляться нам не стоит. Мы оба читали анкеты друг друга и знаем, зачем организована эта встреча. Так что позвольте быть полностью откровенным. Ваше прошлое, конечно, не делает вам чести. Одновременно, предельно вежливо и крайне хамски заявил мне, претендент после долгого молчаливого осмотра. Но это мелочи, я понимаю. Детские шалости простительные девушки вашего возраста и положения. Признаться, будучи школьником, я тоже мечтала о ненадёжных вещах. Вейшинг на секунду посмотрел мне в глаза и продолжил чинно расчленять стейк с кровью. Причем разрезал он сразу два — и себе, и мне. Надеюсь, вы понимаете, что, став миссис У, вы должны будете забыть обо всем, что связано с индустрией развлечений. Наша семья слишком уважаема и влиятельна, чтобы ассоциироваться с, скажем так, артистической средой. Хорошо, что в местной культуре можно не отвечать на такие замечания вслух. Достаточно опустить глаза и робко улыбаться краешком рта. При этом мужчина может быть сто раз уверен в покорности противоположной стороны, а для женщины остается лазейка. Она просто вела себя вежливо, а согласия прямо не выразила. «По башке б тебе двинуть, и чтобы влюбился по-настоящему. Упырь ты лоснящийся, а нельзя. Вдруг понравится, не дай бог».